«Девять точка два. Наследник». Живот Ланейлы рос, как ему и положено природой. В один ужасный вечер она села на высокую табуретку, чтобы служанка могла расчесать ее длинные косы, села и... из нее полилась вода. «Воды отошли!» Заахали служанки и фреллины и побежали за ведьмой, за эрефой. Этот шум я услышал через открытую дверь между нашими спальнями и пришел узнать, что происходит. Ланейла сидела с испуганным видом на кресле. Служанки бестолково причитали. Потом прибежали Эрефа и Женера, стали щупать и смотреть роженицу. Я немного посидел рядом с женой, попытался ее успокоить. Потом у нее начались схватки. Откуда-то слуги принесли седалище. Женщины благородных сословий по обычаю рожают, сидя на специальной раме, из двух прочных столбиков, за которые можно держаться руками и жёрдочки сиденья между ними. Когда ланя тужилась, сидя на этой конструкции, я каждый раз боялся, что вот сейчас ребёнок как выскочит из неё, как упадёт на пол. А он всё никак не выскакивал, долго не показывался, несколько часов. За это время в спальне жены набилась целая толпа: слуги Фрелины, дворяне, охрана. Мне это показалось странным. В конце концов я приказал: "Эрефа, укажи пальцем на тех, кто тут должен присутствовать, и гони остальных из спальни. Тут не цирк". Придворные смутились. Им было любопытно посмотреть, как рожают их будущего правителя. Всё-таки редкое событие. Потом можно будет внукам рассказывать что-нибудь вроде: "А наш Марк граф родился толстеньким и с хохолком на голове". Видимо, безжалостно выгнала лишних. «Иди спать, господин наш», — попыталась выпроводить она и меня в мою спальню. «Еще не скоро». Я сначала хотел отказаться. Можно подумать, я смогу спать, когда за дверью кричит от схваток Лани. Но все же я послушался и ушел, понял, что на этом празднике жизни я лишний. Перешел в свою спальню. Там как-то сама собой образовалась группа поддержки из мужчин. Самые близкие мне — Леран, Лаверт, Булон — отсутствовали. Каждый из них находился в своём замке. Так что компанию мне составили дворяне рангом помельче, в том числе бойцы из моего копья. Кто-то из слуг догадался притащить в мою гостиную закуски и несколько кувшинов вина. Но оно нам пригодилось. Посреди ночи крики лани участились, а её голос совсем охрип. А потом послышался плач ребёнка. Дверь открылась. В проеме стояла эрефа в кожаном фартуке и с рукавами, закатанными по локоть. «Проходи, господин, все хорошо. Сын родился. Здоровенький». В спальне Лани били в нос запахи пота, крови и испражнений. Почти как на поле боя, только еще и запах горящих свечей примешивался. Ланелла сидела усталой, откинувшись на спинку своего седалища. Её лицо за эту ночь похудело так, что черты заострились, и даже кожа стала бледной и почти прозрачной. Вокруг лица завивались колечки мокрых от пота волос. На её груди лежал ребёнок. Он оказался ужасен, похож на лягушонка. Ручки и ножки маленькие, пухлое тело, в котором как будто нет костей, распласталось по груди жены, и какие-то красные пятна по всему телу. Все присутствующие уставились на меня. И Ланелла смотрит мне в лицо, ждёт моей реакции. «А как мне реагировать? Всё так странно!» Служанка переложила ребёнка на столик, застелённый мягкой пелёнкой. «Подойди ближе!» — шепнула женера, занявшая место за моим плечом. «Я подошёл, смотрю на сына. Ручки две, ножки две». Шикарстая голова продолговатой формы с выпуклыми глазами за закрытыми веками. Лицо какое-то сморщенное, как у маленького старичка. Ужасно толстая пуповина, перевязанная шнурком, торчит из животика. Э-э, это нормально, что он такой помятый? Не удержался я и тихо спросил у Жини. Нормально всё. Так и должно быть, шипнула она мне в ответ. Потом подтолкнула и прошептала: "На руки возьми, твой сын". Я вспомнил, что у благородных фамилий отец должен взять ребёнка на руки. Этим он признает, что ребёнок его. А если отказывается взять, то выражает сомнение. И тогда об отцовстве должна свидетельствовать ведьма. Брать было страшно. До сих пор как-то не приходилось. Вдруг я его возьму и что-то ему поврежу. Под головку ладонь продолжала консультировать меня на ухо женера. А вторую под попку. Осторожно просунул ладони под пелёнкой. Поднял. Оказалось, держать удобно. Ребёнок приоткрыл глаза и недовольно мяукнул. Я недолго подержал его на руках. Теперь кормилица, отдавай. Ко мне подошла грудастая краснощёкая крестьянка и приняла младенца. "Жену поздравь", шепнул я Лжине. Я подошёл к лани и пожал ей руку. "Поздравляю". Поцеловал её в щёку. прошептала ведьма сбоку и больно ущипнула за плечо. Я пришёл в себя, мозги включились. Поцеловал жену, сказал ей, что люблю её и что она молодец, и что сын у нас получился замечательный, такой же как я красивый и как она умный, или наоборот. Потом меня опять выгнали из комнаты. Обращение с детьми у аристократов в этом мире Это для непривычного человека также странно, как ношение мужчинами чулок, подвязанных к нижней рубахе. Ланелла первый день после родов пролежала в постели. Потом Эри перетянула ей грудь, чтобы молоко не пришло. И у моей жены началась обычная жизнь. А ребёнка ей приносили, когда у неё возникало такое желание. Пару раз в день минут на 15 проверить, здоров ли, полюбоваться, посюсюкать немного, показать свёрток с ребёнком публике. Тебя не смущает, что твой сын проводит почти всё время с кормилицей? А почему это должно меня смущать? Так принято, это удобно. Я же не крестьянка, чтобы постоянно таскать младенца за собой. Кормилица делает для него то, что должна делать мать. Кормит его, ухаживает, ласкает. Ты не ревнуешь? Ты же пьёшь молоко, и это не делает корову твоей матерью, удивилась Лани. Это было странно. Первый чувственный опыт любви, ощущение тепла, сытости и защищённости, первые ласковые прикосновения всё это наш ребёнок получит не от матери, а от кормилицы. С другой стороны, он ведь всё равно это получит. Пусть у него будет вторая мать. Одна, чтобы ласкать, кормить и ухаживать, вторая учить, когда он немного подрастёт. Местные представления о гигиене ребёнка стали ещё одним шокирующим открытием. На второй день перед ужином сына принесли в зал приёмов, где находились мы с Ланей и все желающие полюбоваться на младенца. Кормилица внесла в зал свёрток из дорогой ткани, расшитой гербами. Где-то внутри неё, под одеялами и пелёнками, скрывался наш сын. «Я взял упаковку с младенцем на руки, чтобы глянуть на его личико». От ребёнка ощутимо попахивало. И пелёнки под моей ладонью оказались подозрительно тёплыми и влажными. Почему он мокрый? Так ребёночек же не поняла вопроса кормилица. Он писает и какает, а почему не перепеленали? Я вечером же перепеленаю его. Оказалось, младенцам тут принято менять пелёнки раз в сутки, а то и реже. А между пеленаниями они лежат в собственном соку. Чтобы не сильно пахло наружу, сверток с ребенком заворачивают в плотную ткань, расшитую золотом и гербами. «Я, Бенок, повелитель смерти, Марк Граф Московский, повелеваю моим детям впредь менять пеленки каждый раз, как они их намочат или испачкают». «Так как же, а если ребеночек от частных пеленаний застудится? Зима же скоро, уже прохладно в замке», — засуетилась кормилица. «И пеленок сколько надо тогда?» «Я, Бенок, повелитель смерти, Марк Граф Московский, достаточно богат, чтобы дать моему сыну столько пеленок, сколько ему потребуется, и столько дров, чтобы в его комнате было тепло». Вот так с моей легкой руки в этом мире у аристократов появился новый обычай – пеленать младенца, когда он описается, а не когда начинает вонять сквозь упаковку. Сначала услышали об этой моей причуде милосские аристократы и переняли ее. Потом в других странах. За баронами обычаи переняли богатые дворяне и горожане. Не все, только те, у кого были деньги на уютную комнату для ребенка, дрова для ее обогрева и служанку для стирки. Знать и понравилось новшество, потому что позволяло еще в одной мелочи подчеркнуть разницу между ней и теми, кто беднее или ниже по происхождению.